и Родден с довольным ржанием выразил полнейшую готовность опять повидаться с молодым Джорджем Осборном. «Он очень приятный и знакомый, Бэк», — заметил шутник. «Я охотно продал бы ему еще одну лошадь. Я с удовольствием сразился бы с ним на бильярде. В нашем положении он был бы нам, так сказать, весьма полезен, миссис Кроули, ха-ха-ха».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 Его слугам не удавалось получить доступ в дом на Парк-Лейн. Его письма возвращались нераспечатанными. Мисс Кроули ни разу не вышла из дому. Она была нездорова, и миссис Бьют всё ещё жила у неё и не оставляла её ни на минуту. «Чёрт! Я начинаю теперь понимать, почему она всё сводила нас в королевском Кроули», — сказал как-то родон «Вот лукавая бабёнка», — вырвалась у Ребекки.